Столик Лилиан мгновенно стал центром всеобщего внимания. Порядочные женщины обычно не сидели одни в такое время, да еще в таком кафе. Даже американки приходили сюда подвое. В кафе Лилиан получила много новых предложений. Один мужчина предложил ей купить порнографические открытки, двое других — взять ее под свою защиту, трое — совершить с ними автомобильную прогулку. Кроме того... Ей посоветовали приобрести дешевые драгоценности и щенков-терьеров, а также вкусить любовь молодых негров и дам-лесбиянок. Не потеряв хладнокровие, Лилиан сразу же вручила официанту чаевые, и он принял меры к тому, чтобы отразить наиболее сильный натиск. Теперь Лилиан смогла, наконец, выпить рюмку перно и оглядеться. Бледный, бородатый человек за соседним столиком начал рисовать ее портрет. Какой-то торговец попробовал сучить ей молитвенный коврик, зеленый как трава. Но торговца прогнал официант. Немного погодя, к столику Лилиан подошел юноша и представился. Он был бедный поэт. Лилиан уже поняла, что оставаться здесь одной невозможно, покоя все равно не будет. Поэтому она пригласила поэта выпить с ней рюмку вина. Но поэт попросил заменить вино бутербродом. Лилиан заказала ему ростбив. Молодого человека звали Жерар. Поев... Он прочел по бумажке два стихотворения, а потом продекламировал еще два наизусть. То были и легии о смерти и умирании, об быстротечности и бессмысленности земного существования. Лилиан развеселилась. Поэт, хоть он был и тощий, оказался великолепным едаком. Лилиан спросила, сможет ли он уничтожить еще один ростбив. жирар заявил, что для него это не составит труда и что Лилиан понимает поэзию. Но не находит ли она, что человеческая жизнь безотрадна? К чему жить? Жерар съел еще два ростбифа, и его стихи стали еще меланхоличнее. Теперь он принялся обсуждать проблему самоубийства. Что касается его, то он готов в любой момент покончить с собой. Разумеется, не сегодня, после такого обильного ужина, а завтра. Лилиан развеселилась еще больше. Несмотря на худобу, вид у Жерара был вполне здоровый. Он проживет еще лет 50.